и люди ждут их с нетерпением, — заметил Чубаров. За те несколько минут, пока Гродников и корреспондент обменивались первыми фразами, несколько раз звонил полевой телефон. На одни звонки командир полка отвечал коротко, но вежливо, «Я пока занят». На другие, выслушав, сообщал, «Разрешите вам позвонить чуть позже, у меня корреспондент». В проеме палатки появлялись офицеры, Но Гродников легким взмахом руки давал понять «занят». И Чубаров, чтобы не злоупотреблять правом представителя прессы, сказал «Давайте, Иван Васильевич, перенесем наш разговор на более удобное время. Я буду внимательно следить за действиями вашего полка». «Согласен», — поднялся Гродников. «Главное, что мы встретились». Чубаров тоже встал, протянул руку. Разрешите, говоря нашим армейским языком, быть свободным. До встречи после победы. Буду рад такой встрече, но без обеда я вас не отпущу. Через несколько минут в палатку в сопровождении майора Шмелько солдат принес котелки. Гродников быстро освободил от бумаг стол, зомболит накрыл его газетой. Чубаров почувствовал, как вкусно пахнет, Пища засосала под ложечкой. Выехал рано, выпив в бусете стакан чаю. Время уже послеобеденное. С удовольствием, Иван Васильевич. Знаете, что мне сегодня один ваш солдат сказал? Чтобы каждый обед для побед, а ужин был делом заслужен. Афоризм старшины роты Петроченко улыбнулся замполит. Он еще говорит, на учении тот солдат горюет который плохо воюет. На первой был наваристый борщ, на второй — гречневая каша с бараниной. Ели молча. Гродников временами что-то заносил в свою рабочую тетрадь. Чубаров уже составлял в уме план будущего очерка, который напишет после учений. Допив теплый компот, подождал, когда поставит стакан Гродников. Поднялся вслед за ним. «Вы еще побудете у нас?» — спросил полковник. «Нет, надо ехать в город. Сегодня нужно передать в газету первый материал. Он будет о людях вашего полка». «Это вдохновит мотострелков», — заметил майор Шмелько. «С утра только и слышно, корреспондент приехал, а нас в газете напишет». «Как с транспортом?» — поинтересовался Гродников. По времени уже должна быть наша машина, Чубаров посмотрел на часы. В случае чего подстрахуйте, Георгий Ефимович. Здесь как раз полковник Соломенцев, посредник, собирался в город, сообщил майор Шмелько. Посредник оказался легок на помине. В палатку вошел высокий, худой полковник и с порога громким голосом сообщил. Говорят, командира полка в плен взяла пресса как посредник пришел удостовериться. По правилам ли война? Подошел к Чубарову, подал широкую ладонь. Полковник Соломенцев Михаил Матвеевич. Чубаров тоже назвался. Вот и хорошо. Не сбавляя громкого тона, сказал полковник. Я сейчас в город еду. Составьте компанию. И уже к Гродникову. Действуйте, Иван Васильевич. Как говорили в старину, по диспозиции. Машина со светличным к указанному сроку не пришла. Чубаров попросил дежурного офицера отправить ее в гостиницу, когда придет. Вот и хорошо, загудел Соломенцев, устраиваясь на заднем сиденье рядом с Чубаровым. Может, и обо мне в газетной летописи мелькнет строка. С войны не писали. Я ведь не какой-нибудь штабист, а боевой командир, и вроде с сожалением добавил в недалеком прошлом. Соломенцев оказался человеком общительным. Чубаров сразу ощутил доброжелательную простоту старого служаки. Такие порой не прочь поговорить о своей персоне с иронией человека, хорошо знающего себе цену. Тем более, как потом выяснилось, полковник обладал обширными и глубокими знаниями военного дела и охотно ими делился. Чубаров к таким людям, которых он относил к настоящей военной косточке, испытывал особый интерес. Они были носителями духа армии, искренне преданы делу, которому служат. К попутчику Соломенцев обращался с заметным уважением. Так некоторые читатели, встретив автора известных им книг, гордятся знакомством с писателем. Завязался непринужденный разговор, и Соломенцев кое-что вспомнил из военной истории. Оказывается, первые учения и маневры на Руси ввел Петр I. Назывались они походами. Войска делились на два лагеря, наши и неприятельские. Походы должны были быть предельно приближены к боевой обстановке. Это приводило к тому, что во время так называемых «кожуховских маневров» было много не только раненых, но и убитых. А вот как обучал своих чудо-богатырей Александр Васильевич Суворов. Процитирую вам по памяти, на нее я не жалуюсь, еще в Академии вычитал в одной книге. Соломенцев поднял вверх указательный палец и, помогая энергичными взмахами руки, начал цитировать. Бурная стремительность движений, вид несущихся друг против друга масс с поднятыми саблями и опущенными в пол человека штыками, без соблюдения строгой регулярности, ружейные и пушечные выстрелы, застилающие всю картину пороховой дым, безостановочный переход атаки в свалку при криках офицеров «Кали! Руби!» и раскатывающимся по рядам атакующих «Ура!» Все это знакомило войска с видом, требованиями и ощущениями боя. Затем Соловинцев начал вспоминать о различных казусах из военной истории. Вроде того, как подводил итоги одного из учений в русской армии в начале нашего века великий князь Владимир Александрович. «Маневр разыгрался отлично», — сказал князь. «Пехота наступала, конница скакала». Артиллерия стреляла. «Благодарю вас, господа!» Или об учениях во французской армии, тоже в начале нашего века. В ходе этих учений обязательно делались перерывы не только на ночь, но и в середине дня. Войскам объявлялся отдых на обед, на ужин. А после отбоя до наступления маневров следующего дня должна была соблюдаться полнейшая тишина. Между прочим, французы широко освещали в своей печати ход маневров. Причем доходило до курьезов. В утренних газетах подробно рассказывалось о том, какие будут приняты решения в течение дня и как будут действовать войска. Так что, дорогой товарищ подполковник, не повторите маневр своих французских коллег, добродушно предупредил Соломенцев. Полковник на некоторое время замолчал, рассматривая бегущие рядом с дорогой хлебные поля, уже почти созревшие для жатвы, зеленые перелески, чистенькие домики небольших сел. Извинившись, закурил. После того, как машина проскочила тихое сельцо, сообщил глуховато задумчивым голосом, словно для себя, Я ведь в этих местах войну встретил. Иными их помню. В качестве кого? Старшины артиллерийского дивизиона. Как раз срочно подходила к концу. Уже в фанерный чемоданчик подарки складывал. Собирался в края Донецкие, на шахту угольную. Да, война все на аршин свой перемерила. Расскажите об этом, Михаил Матвеевич. «Я на фронт по молодости лет попал к концу войны, летом 44-го. Вам же досталось самое трудное». Соломенцев согласно закивал головой. «Да, им досталось сполна». Но сказал о другом. «Ваш брат-газетчик охотится больше за подвигами, чтобы поярче, повпечатлительнее написать. Понимаю и одобряю, герою надо отдать должное». А победы всегда радуют и вдохновляют. Но герой — это человек, чьи подвиги признаны официально. У него и документ на это есть, и очевидцы. А сколько таких подвигов осталось без свидетелей? Особенно в самом начале войны. О них иногда можно прочитать только во вражеских донесениях. Но там без имен и фамилий. Многие из этих подвигов — Заканчивались не победой, а поражением. Но в них зрело зерно будущей победы. Наша кадровая армия дралась в начале войны отчаянно. Дух у нее был высокий, с бутылкой КС керосиновой смеси шли на танки. Я знаю, это по своему дивизиону. Тяжелые пушки мы подорвали, не было снарядов, попали в окружение, с трех линейками. Примкнув штыки, шли на немецкие шмайсеры. Прорывались на восток. Свинец пробивает самую крепкую духом грудь, самое смелое сердце. Вот и полегли мои артиллерийские братушки в этих местах. Полковник долго молча курил, потом сообщил. Когда назначили на эти учения посредником, даже обрадовался. Посмотрю. Еще раз удостоверюсь, чем мы сейчас сильны и богаты. Соломенцев словно ждал человека, с которым хотелось поделиться мыслями о пережитом. А тут корреспондент. Самый нужный в таких случаях слушатель. И сам запомнит, и другим может рассказать. Знаете, о чем я всякий раз думаю, когда вспоминаю прошлое? О том, что есть память знания и память видения. Знать о войне — это одно, это и школьнику доступно. Видеть войну мог только ее участник. Отсюда бывают и разные представления о ней. Одно дело — слушать рассказ о выстреле из пушки, другое — рядом с ней стоять. Вы, конечно, не могли не обратить внимание, как трудно настоящему солдату-фронтовику вспоминать войну. От него ждут чего-то особенного, необычного, геройского. А он считает, что ничего такого в его фронтовой биографии не встречалось. Ходил в атаки, ползал по пластунски в грязи, мерз в окопах и траншеях, голодал, стонал в госпиталях от ран, стервенел в бою от злости к врагам, которые нарушили его мирную жизнь. Частенько поругивал командиров и комиссаров, что заранее не все предусмотрели, того не успели, то не сделали, Но в бою прикрывал командира и комиссара грудью. И думал в это время совсем не о наградах, не о славе, а о том, что сильна рать воеводою, что без командира в бою нельзя, что вместе с ним он борется за общее дело. И в том, что солдат сам погибал, а командира спасал, не было случайного расчета. Это было в душе, в убеждении, в характере солдата. Но как об этом рассказать со сцены. Вот солдат-ветераны начинает сухо перечислять, в каких частях воевал, за какие города дрался, какие речки форсировал, какой сосед был справа, какой слева. О многих соседях, полках и дивизиях узнал из книг или от однополчан. Тогда весь его оперативный простор заключался в пространстве перед окопом или траншеей. Согласитесь, молодежь больше привыкла видеть на встречах фронтовиков, у которых вся грудь в благородном металле. Таким людям, конечно, почет и уважение. А разве не заслуживает его солдат с двумя одной медалями? Не его вина, что за войну он сменил несколько частей, особенно в пехоте. Как бой ранили, значит, госпиталь. А там новая часть, новый командир... «Для него ты новичок. Надо под его началом повоевать, в бою доказать, чего ты стоишь. А тут снова рано, снова на операционный стол. Инвалиды они больше всего из таких страдальцев войны, ее горячие осколки. Этим людям посчастливилось в жизни. Да-да, именно посчастливилось. Главное, их с поля боя унесли живыми» с операционного стола сняли живыми, хотя до конца дней остались знаки войны. И если мы за повседневными делами порой забываем о ней, то инвалиду она напоминает о себе ежеминутно. То ноет отнятая нога, то дает знать осколок, который опасно удалять застрял у сердца. Вот и живет человек с этой постоянной опасностью. Чубаров слушал, не перебивая ни вопросами, ни поддакиванием. Хотел, но не решался достать блокнот. «Нет, не для записей», — говорил полковник. «Видимо, бывает у многих видевших и переживших людей такой момент, когда хочется с кем-то поделиться своим сокровенным». Чубаров давно заметил, незнакомые люди бывают более откровенны, чем близкие знакомые. Попутчики в поездах, автобусах, соседи по гостиничному номеру, часто делились с ним самым сокровенным. Может, потому что знали, больше они этого человека никогда не встретят, и он не воспользуется их откровенностью. Был ли похож на них Соломенцев, трудно сказать. Но так или иначе Чубаров запомнит то, о чем поведал ему попутчик в звании полковника. Машина въехала в черту города. Показались первые высотные дома. Посмотрев на них, Соломенцев сказал, «Утомил я вас, наверное, разговорами. Извините, старого солдата. Рад знакомству. Где вы остановились?» Чубаров назвал гостиницу. «И я там же!» — воскликнул Соломенцев. «Так что не обессудьте, если в гости зайду!» Милости прошу Михаил Матвеевича. Я тоже доволен, что нас свели обстоятельства. Для нашего брата-журналиста люди, умеющие размышлять вслух, настоящий клад. От таких встреч становишься богаче. Спасибо на добром слове. Не знаю, в какой мере я вас обогатил, но слушатель вы, конечно, полезный. Вы, люди творческие, всегда сумеете отсеять зерно от половы. В гостинице, получив ключи от комнат, они пожали друг другу руки, расстались уже добрыми знакомыми. «До новой встречи», — сказал на прощание Соломенцев. «Буду рад ей», — ответил Чубаров. «Мне хотелось бы, Михаил Матвеевич, услышать ваши оценки учений, действий людей, чтобы сравнить, как вы говорите, прошлое с настоящим в интересах будущего». В номере Чубаров начал просматривать записи, делать пометки, определяя стержень первой корреспонденции. Итак, канон боя. Мысли, чувства, дела, солдат, офицеров одной части. Кратко о самих учениях летний гром. Ведь читатель знает о них лишь по короткому сообщению ТАСС. Надо обрисовать обстановку, в которой они будут проходить. Место действий их участников. Очень важно упоминание Соломенцева о событиях в июне 41 в этих местах. Придется дать кратко, поскольку ограничен размерами репортажа. Конечно, полторы-две странички, на которые ориентировал ответственный секретарь, мало. Попробуй дать больше. В редакции понимают, материал необычный. Газете еще не приходилось посылать своего спецкора на войсковые учения, тем более такого масштаба. Часа через два Черновик был готов. Чубаров заказал по междугородной связи телефон редакции и почти сразу услышал голос стенографистки. «Здравствуйте, Сергей Павлович! Мы ждем ваших сообщений!» А вас спрашивал редактор. В газете оставлено место». — Здравствуйте, Вера Семеновна. Я только что возвратился из района учений. — Это начало материала? Нет-нет, просто для справки, — поспешил ответить Чубаров. — Заголовок перед боем. Абзац. Всего одна ночь отделяет войска, участвующие в учении «Летний гром» от активных боевых действий. Чубаров диктовал медленно, часто на ходу менял слова и даже целые фразы. Новые казались точнее. Стенографистка была опытной и лишь в одном случае попросила повторить слово. Вера Семеновна, солдатская вдова, муж погиб в конце войны, остался сын. Теперь уже есть внуки, а в них ее счастье. Сергей Павлович, сейчас перепечатаю и отдам в секретариат. Материал живой, я как будто в далеком военном времени побывала. «Спасибо, Вера семёновна вы меня вдохновили. Попрошу только передать секретарю, пусть не режет». «Что вы, Сергей Павлович?» Спросив о редакционных новостях, Чубаров тепло попрощался, предупредив. «Завтра выйдет на связь позже. Начнется главное». «Поняла, Сергей Павлович. Удачи вам. Берегите себя». Чубаров взглянул в окно. Уже вечерело. Напротив гостиницы «Большой парк». К пивному ларьку присосалась длинная очередь. В глубине парка гремела танцевальная музыка. На скамейках и парковых дорожках много беззаботных людей. Чубаров попытался представить, чем заняты сейчас мотострелки полковника Гродникова. Канун боя. Каждый переживает его по-особому. На войне, бывало, один пишет письмо на ложе приклада, другой сосредоточенно молчит третий курит, четвертый что-то рассказывает. Сам он в такие минуты чистил автомат, проверял снаряжение, был занят делом и этим хотел отогнать общую для всех мысль тревогу. Не последние ли это минуты и часы в жизни? А подспудно билась, трепетала безадресная просьба пожелания, высказанная в песне. Если смерти, то мгновенной, если раны небольшой, Конечно, сейчас солдат думает не о том, он хочет просто хорошо сработать на учениях, чтобы и техника, и оружие не подвели, чтобы сам действовал умело и грамотно, и не ради похвалы, а ради великого дела, которому служит. Куда же делся Светличный? Набрал номер его комнаты, пошли гудки, занято, значит, тоже передает материал. Положил трубку и через минуту раздался телефонный звонок. Старик отстрелялся, зазвучал бодрый и довольный голос Светличного. «Я только что передал свою поэму. К тебе можно? Один?» Чубаров рассмеялся. «Заходи, заходи, Ромсаныч. Пойдем поужинаем». Светличный пришел незамедлительно. С порога похвалился. «Но и фитилек я всей газетной братьей поставил. Такой гвоздевой материал попался». Прямо-таки случайно на него наскочил. Вначале чуть-чуть подрастерялся, побывал у истребителей-бомбардировщиков, у вертолетчиков. Но люди, но биографии, а фактов не густо, о чем писать. И тут... Ладно, об этом потом. Завтра сам прочитаешь. Не потому ли с машиной задержался? Точно, извини, Палыч. Спешим, значит, как условились, к твоей пехоте. Мотострелкам. Пусть так. А тут я и остановился. Майор, старшой в машине, настырный такой. Ярковой, Юрий Васильевич. Пусть так. Говорит, подполковник нас ожидает. Я, конечно, уточнил. Ты уж извини, подполковник запаса. Я ведь тоже говорю, офицер запаса, только без формы. Чубаров заметил, улыбнувшись. Старший лейтенант запаса. Или уже в отставке. Младших офицеров раньше увольняют. Ну, пусть так, как ты говоришь, не в этом соль. Огоньком, то есть фитильком, ты так и не поделился? А это нехорошо, Ромсаныч, подшучивал Чубаров. На фронте солдаты последним сухарем делились. Ты же всю славу решил присвоить себе. В редакции подумают, что только ты один и воюешь. Я в тылу прячусь, оттираюсь возле штаба. Светличный не принял розыгрыша. Он был весь во власти переданного материала, жил предчувствием завтрашнего успеха. Фитиль, старик, на то и фитиль, чтобы, между прочим, был фитиль всем прочим. Кажется, так писал Костя Симонов. Он в фитилях разбирался. Ну, если ты с Симоновым был на дружеской ноге, тогда убедил. Был, брал интервью, скромно сообщил светличный. Сожалею, не читал. Где публиковал? Материал остался в блокноте. Для истории берегу. но ну, ну береги. Только запомни, Роман Александрович, машина — наше общее достояние. Ты сегодня злоупотребил дружбой. Хорошо, что попался попутчик. Да я минут на 30 всего и опоздал. Эх, Ром Саныч, мыслишь гражданскими категориями. В военном деле за 30 минут операции выигрывают или проигрывают. Зато кого я встретил, оживился светличный. Представь себе, молоденькая журналисточка лазит по вертолету, пальчиком тычет. А что это? А это для чего? Летчик и техник на меня ноль внимания, а у нее фигурка. Ром Саныч даже глаза зажмурил. Вот только не знаю, как и о чем она будет писать. Ведь не бельмеса в авиации. Откуда она? Из республиканской молодежки. Звать Шурочка. Прелюбопытное создание. Пригласив от отказалась. Надо, мол, отписаться. представляя, сколько ахов и охов выдаст на гора. Они спустились в ресторан. Чубаров издали заметил за отдельным столиком Соломенцева. Полковник поднял голову, усталыми глазами посмотрел на вошедших журналистов. Оживился, помахал рукой. «Ко мне!» Потом взял Чубарова за руку, усадил рядом. Показал на стул Светличному. «Не решился вас беспокоить, Сергей Павлович?» «Знаю, жив ты или помер, а материал сдай в номер. Кажется, так в вашей песне поется. С автором песни я на войне встречался. Люблю Симонова». Чубаров представил Светличного, назвал его «Газету». Ромсаныч слегка наклонил голову, чуть снисходительно посмотрел на Соломенцева. Наверное, принял его за обычного командировочного офицера, проживающего в гостинице. С упреком посмотрел на Чубарова. Зачем он нам нужен? Но когда услышал, что полковник Соломенцев в последних научениях, более охотно протянул через стол руку. Чубаров заметил настроение у Соломенцева. Несколько подавленная. Хотел спросить о причине, но промолчал. Если полковник сочтет нужным, сам скажет. В ожидании заказанного ужина Соломенцев, обращаясь в основном к Чубарову, начал рассказывать. На войне мы научились часто смерть обманывать. Помните, у немцев была шпринг-минин, прыгающая мина. Наши бойцы называли ее жабой. У мина два стакана, один внутри другого. Зацепишь случайно проволочку усик, сработает выталкивающий заряд, на метр полтора подпрыгнет внутренний стакан. А в нем до 300 шариков. Так мы научились обманывать эти шпрингмины. Заденешь проволочку, услышишь щелчок, падай ближе к нему. Через несколько секунд над головой мина разорвется, но тебя не заденет. «А как годы обмануть, товарищи корреспонденты? На войне год за три жили. Недавно я подсчитал с помощью отдела кадров, выслуги у меня почти столько, сколько прожитых лет. В них вошли война и крайний север, прочие отдаленные гарнизоны. Там тоже год за два жили. «Почему такие невеселые мысли, — Михаил Матвеевич, — спросил Чубаров. — — Ладно, об этом не стоит, — махнул рукой Соломенцев, словно отсекая волновавшие его думы. — О чем они, так и не сказал. Завтра день будет трудным. Кстати, это вы когда-то писали о Гродникове? — спросил Чубаров. — Я. Откуда вы знаете? Иван Васильевич хвалился, когда у Камдева были на заслушивании. Говорит, корреспондент приезжает, фамилия знакомая, и рассказал о вашей статье. Хорошее напутствие вы ему дали. Благодарность перед строем. Хорошо. А строка в газете лучше. Полковник поднялся. Шабаш, хлопцы, завтра бой. Раньше ляжем, раньше поднимемся. До встречи у высоты за озерной. Пожал руки и, держа прямо спину, ровным шагом ушел в свой номер.